А мы на юге освободили Вену, добили вражеских группировок в южных отрогах Альп. Вместе с чешскими повстанцами 9 мая уничтожили врага в Праге. Последняя группировка гитлеровцев сдалась 11 мая. В тот день был совершен последний боевой вылет, сброшена последняя бомба на фашистов. В свой рассказ об участии летчиков-штурмовиков в Великой Отечественной войне я начал с описания Ил-2а самолета поля боя, которым были вооружены части и соединения нашей штурмовой авиации. А в конце этого рассказа хочу привести отзыв об этом самолете славного летчика-штурмовика, героя Советского Союза Ивана Федоровича Якурного. Этот отзыв он изложил в открытом письме выдающемуся конструктору советских самолетов Сергею Владимировичу Ильюшину опубликованном в газете 5-й воздушной армии «Советский пилот» в номере за 19 июля 1945 года. Привожу это письмо полностью. Письмо генерал-лейтенанту Ильюфовну. Уважаемый товарищ генерал-лейтенант, разрешите от имени летчиков-гвардейцев сердечно поблагодарить вас за ваш гениальный труд и плодотворное творчество в Великой Отечественной войне. В своей творческой работе вы сконцентрировали и смелую мысль советского учёного, и высокую технику нашей страны, и богатырскую силу, и храбрость её сынов. Ваш Ильюшин 2 хорошо помог выиграть войну. Он двигал вперёд наши танки и пехоту. Расскажу вам вкратце о славном боевом пути Ильюшина 2 с заводским номером 11430 на котором за время войны сделано 211 успешных боевых вылетов. Самолет прибыл в наш действующий полк 5 июля 1944 года. Его принял мой экипаж в составе воздушного стрелка гвардии-старшины Билл Сагаева, механика гвардии-старшины Осягина, оружейника старшего сержанта Пупкова и моториста гвардии-сержанта Немова. За время войны этот самолет пробыл в воздухе 250 часов. Сейчас на нём установлен третий мотор. Два мотора полностью выработали ресурсы и сданы в ремонт. На нём я совершил около 100 боевых вылетов, летая в ведущих группах. 70 боевых вылетов сделал на нём рядовой лётчик в горде младший лейтенант Дыденко. На этом же Ильюшине в самых сложных метеорологических условиях было сделано несколько вылетов на разведку войск противника и свободную охоту. За время боевой работы Ильюшин номер 11430 имел более 350 пробоин от разного вида оружия противника. И только исключительная прочность деталей и их конструктивное сочетание придали самолёту такую живучесть. Наши авиаспециалисты работали не смыкая глаз и быстро залечивали на самолёте раны, полученные в бою. Ваш самолёт, товарищ генерал-лейтенант, прошёл славный боевой путь. Он участвовал в Львовской операции при ликвидации окружённой группировки противника в районе Бродов, в боях при преследовании отступающих немецко-фашистских войск в Польше, при освобождении города Жешув на подступах к Кракову, при взятии немецких авиационных сборочных заводов в Западне Жешува, при отстаивании Сандомирского кладбища. После этого он перелетел через Карпатские горы, впоям пронёсся по всей северной Трансильвании, перевалил Трансильванские Альпы, сопровождал конников в плыво при взятии Дебрицена, грамил венгеро-немецкие войска на правом берегу Тисы. Этот самолёт с самого начала и до конца участвовал в грандиозных боях за Будапешт, прокладывал путь нашей пехоте при взятии городов Балашты-Ярмот, Банско-Штявницем, Банско-Бистрице, шахты Естергом, Комарна, Новы замки, Нитра, Братислава, Вена, Брно, Вышков, как символ славы и героизма русского воинства, вождь Ильюшин победно реял над полями знаменитого Аустерлицкого сражения, через столетия напоминая врагу о великих сынах России. Наводят страх в его стане Ещё раз благодарим вас, товарищ генерал Лесинан, за то, что вы создали такую замечательную машину, на которой мы блестяще выполняли все боевые задачи и наносили врагу сокрушительные удары. Желаем вам самого наилучшего здоровья и дальнейших творческих успехов, направленных на усиление нашего военно-воздушного флота.